Запись 143.02. Унги Унглян, Лянчин, Приграничные земли. Вокруг империя зла. Чувствую себя героем старого фильма. Очень забавно. Еще забавнее, что наша дипломатическая миссия, которой, само собой, старые земные фильмы видеть не приходилось, испытывает почти те же эмоции. Ю-У с оттенком чистейшего самодовольства говорит мне. Сибиряне ещё не проезжали по этой дороге, в таком качестве мы первые. Приё бдит. Он ничему тут не доверяет. В каждых цветущих зарослях ему кажется, мерещится засада, а целью этой засады он полагает убийство. Мне он тихонько говорит: "Нельзя сказать, чтобы это место выглядело приветливо, учитель, и люди здесь не добрые". Люди здесь не добрые. Это правда. Зачем они прячутся, а? Учитель. Я думал, прячут лицо только женщины. Но, похоже, закрыть лицо или хотя бы часть его стараются почти все. Женщина укутывается целиком, как в паранджу. Из-под полотна можно разглядеть только ножку, если очень постараться. Мальчики лет с 9-10 и юноши носят тёмные платки. закрывающие голову, шею и плечи. Из складок ткани только глаза видны, жарким bedнягам, наверное. Мужчины часто закрывают нижнюю часть лица этой косынкой, треугольным куском тонкой белой ткани. Иногда платок, завязанный как в старину на земле, бандана. Плюс эта косынка, человек без лица, только глаза и узкая полоска кожи вокруг них. прицеливающийся взгляд. Длинные широкие рубахи, распашонки довершают картину. Человек выходит из дома, скрыв себя от чужих глаз. Только волки-бойцы демонстративно не закрывают лиц. Выглядит среди ленчинского плебса совершенно чужеродно, вызывающе и агрессивно. Рубахи заправлены под широкие ремни, кожаные штаны в обтяжку, кованные волчьи морды скалятся или с ремней, или со своеобразных щитков на гениталиях. Цепи, заклепки, оружие. Много оружия. Оружие также вызывающе выставляется на показ. Горит на солнце заточенная сталь. Попробуй, сунься. А ведь плевс тоже носит оружие, хоть и не афиширует. Под подолами рубахи угадываются ножны кинжалов, но только угадываются. Закрыты. У некоторых взрослых мужчин за плечом, на ремне, что-то вроде дубинки. Арнель говорит Анну в полголоса. «Палка, носимая с собой вместо меча, превращает человека в пародию на никудышника, привязывающего к поясу деревянную копию потерянной плоти». «Палкой можно вломить и тому, кто с мечом, если умеючи взяться», — отвечает Анну. «Возможно», — Арнель кивает. Но неравенство оружия рискованно, оскорбительно, низменно. И эти палки оскорбляют мое эстетическое чувство. В таком обыкновении мне видится грубость и нищета. Тем более, что владельцы палок смотрят на вас, как на захватчиков, а не на хозяев. Арнель, как всегда, снайперски точен в формулировках. Я все время ощущаю что-то похожее. Волки кажутся совсем не здешними. чужими и агрессивно чужими. Плебс не глазеет на них, плебс кидается в ниц, шарахается с дороги в стороны, а если имеет возможность, то бежит под защиту собственных стен. Стены по эту сторону границы очень отличаются. Удивительно, проезжаешь десятки километров, видишь все те же облака цветущего миндаля с его горьковатым ликерным запахом, розовый ковёр мишне цветов, напоминающих крокусы, деревят тень, цветущие очень своеобразными, похожими на вытянутые ракушки, нежно-алыми серёжками. Природа фактически та же, что и на юге Кшина, а вот первый же посёлок принципиально другой. Кшина душна до распашку. Кшина любит ажурные решётки зелёной изгороди, шпаллеры Сетки, увитые плющом, показывают собственные дворы всем желающим смотреть, даже крестьянские хозяйки хвастаются непременными клумбами под окнами домишек, играющими детьми, весёлой жизнью. Лянчин отгораживается. Здешняя местность изобилует известняком и песчаником. В Кшина этот камень идёт на строительство домов и своеобразный дизайн дворов. чем-то напоминающей альпийские горки. Намощенные дорожки, на которых побеги трав пробиваются между прихотливо уложенных каменных плит. В Лянчине, по крайней мере, на первый взгляд, каменные плиты идут на забор. Каждый забор как крепостной вал, высотой в человеческий рост, и больше с калитками или воротами из массивных плотно подогнанных досок, с бойницами, шириной в ладонь, длиной в две, закрытыми с внутренней стороны глухими заслонками. Дом Лянчинца — крепость. В нем можно, я подозреваю, выдержать правильную осаду. Крыши домов и верхушки садовых деревьев еле виднеются над забором. Деревенский трактир «Форпост». Каменная кладка, как на крепостном бастионе, окошки бойницы — Двери, похоже, рассчитаны уцелеть при ударе тараном или выстреле из базуки. Конюшки для приезжающих за чистоколом, колодец облицован камнем. Двор мощен, трава не растет между булыжниками. Сада и цветочков вокруг трактира нет. Ничто не должно закрывать обзор, если потребуется стрелять из окон. Не иначе. На наш отряд смотрит из-под прикрытия. Я понимаю нервозность Риё, но для Юдзан это кажется в порядке вещей. Храм Творца вполне в том же милитаристском стиле, отличается от гражданских построек вратами, отлитыми из чугуна, тяжёлыми, спускающимися сводами за вратами, стенами из красного песчаника толщиной в метр. В небо, вернее, в метафизические небеса Он неустремлен, хотя и высок, Врос в землю, как старое дерево На семи ветрах, непокелебим, Скала, утес. Над входом, в овальной розетке, Залитой синей эмалью, Рельефный лик творца-отца, Суровый, как спас, чистого письма, С тонким, умным, жестоким, скуластым лицом, С хмурым заломом бровей, Над прицеливающимися, чуть раскосыми глазами. Манера художника довольно-таки условно. Реалистические изображения в Ленчине не жалуются, но безупречно, выразительно. За головой творца солнечный диск, ощетинившийся стелетами лучей. Для землянина похоже на нимб. Кровля увенчана короткой круглой башенкой. Над ней шпиль как штык. На штыке восьмиугольная звезда пилавиль. Солнце Лик Творца днем, и ловиль его бессонный взгляд ночью. Стены спасать своих, а взгляд божества — карать чужих грешников, отчепянцев, раскольников. Надежность религиозных догм поддерживается страхом. Лица девочек-воинов гаснут, когда мы проезжаем мимо храма. Смуглянка в цветном платке вздыхает, как всхлипывает. Кто-то за моей спиной шепчет, — Отец милостивый, прости рабыню твою, недостойную, грешную и упрямую. — Тут никого не режут, — спрашивает Иоу, передернувшись. — Только волю, — отвечает Арнель. — Вот, видите ли, милейший господин Улта, эти отважные люди, решившие идти на смерть, уже подавлены мыслями о потустороннем возмездии, а ведь они шли в бой за своего бога, как он может карать их? за боевые раны. Как ты это хорошо сказал, говорит он, возвысив голос, обращается к своим людям. Вы не грешники, вы праведники. Вы Божье дело делаете, вы за справедливость против ранья, подлости, предательства не сметь раскисать. Клинчинцы выпрямляются в седлах. Мы минуем деревню И нас провожают взглядами полными облегчения. Прайд не любим псом, замечает Торнель. Зачем прайду любовь плевса? Фыркает этот кур. Зачем пастушьим псам и самому пастуху любовь овец? Кто вообще их спрашивает? От них требуется шкура, сырое мясо, вот и всё. Урио вспыхивает щёки. Он бросает из-под ресниц довольно-таки враждебный взгляд на старшего львянка и поспешно отворачивается, чтобы не наговорить резкости аристократам. Придерживает жрепца, хочет быть ближе ко мне, чем к южанам. Плебс не скот, говорит Торнель. Во всяком случае не овцы, а доверье буйволов или жрепцов их хозяевам. Весьма желательно, если они не хотят быть убитыми копытами или пропоротыми рогами. Эд Куров сдергивает подбородок. Ча, эти земли принадлежат Прайду. Прайд приходит куда хочет и получает, что хочет. Семья львов. Вот чай юг. Лев одним ударом ломает буйволу хребет. Арнель пожимает плечами. Да, когда лев один и буйвол один. Переё бросает на него быстрый, признательный взгляд. А ну хмуро молчит. Думает о чём-то. Когда он глубоко задумывается, у него появляется морщинка там, где ни у кого нет. Вертикальная морщинка на подбородке слева. Элсу и Кару едут впереди и не участвуют в разговоре. А вот девочки-воины, похоже, прислушиваются. Им неспокойно. Но кто был бы спокоен на их месте? Мы едем между вспаханных полей. Они ещё совершенно черны. Трава обрамляет их и яркой зеленью. Работают люди и с ними небольшие краснорыжие быолы местной породы. Рога у них как гнутые клинки. Попасть на такие мало не покажется, но морды мирные и усталые. Быолы тянут плуг с привычным терпением. Их хозяева при виде нашего отряда кланяются земно. Эд Куру бросает на Арнеля победительный взгляд. — Буйволы! Ты сказал буйволы? Вот что могут буйволы пахать! — Да, — отвечает Арнель кротко, — обрезанные. Ю-У смеется. Ри-Ё улыбается и смотрит на меня, приглашая посмеяться. Тоже у него совершенно удовлетворенный вид. Усмехается даже Ану. — Ча спорит, как Гу-О. — говорит Эд Куру возмущенно. — Ча спорит, как северянин, брат, — возражает Анну. — Ничего не упускает. Будь я лев-левов, сделал бы Ча советником. — Ах, дорогой друг, — улыбается Арнель, — как ты мне польстил. — Я думал, любимый рабыней. — Одно другому не мешает, — извит Иу-У. — Не в ленчине, — отзывается Арнель. — Не в ленчине, — отзывается Арнель. — Взгляните-ка вокруг, уважаемый господин Ю-У, с тех пор, как мы пересекали границу, вы все время видите вокруг множество южан, имеющих право голоса, не так ли? Среди них дамы. — Это шутка, — хмыкнул Ю-У. — Нет, я тоже их не вижу. — Мне представляется, — продолжает Арнель задумчиво, — что бойцы нашего эскорта — единственные свободные дамы на территории Лянчина. Это ненадолго, тихо говорит Ану, и все смолкают, глядя на дорогу. Я наблюдаю. Я думал, что нам придётся добираться до Чанграна с боями или во всяком случае в обстановке крайнего неприятя. С неприятем всё хорошо, но похоже, к девушкам-бойцам оно не имеет отношения. Здесь просто активно не любят представителей Прайда и боятся. Кристианам всё равно, женщины, волки или мужчины, и те и другие воспринимаются как опасность и зло. Барские выверты. Ну, впрочем, мы ещё ни с кем не вступали в плотный контакт. Алянчин выглядит местом довольно-таки негостеприимным. Мы проезжаем явно нищих хуторов, и тут хатёнки, мазанки, окружены деревянными чистоколами. И последняя бедолага старается отгородиться от мира, как может. Не смотри на меня, не тронь меня, оставь меня в покое, чужой. Самый чужий. Прайд. Мы идём вдоль канала явно искусственного, прямого, как стрела, поросшего по берегам кустарником с красно-фиолетовыми ветвями и серебристым пухом цветов. Он су рассказывает, что во времена объединения Лянчина, первый Лев Львов, Линоро завоеватель, обязал провинции обеспечить себя водой, и каналы копали от гор Лосми, от многих ледниковых рек. Тяжёлая повинность, отобравшая много сил, сперва наблекла на голову Линоро завоевателя, общее проклятие, но потомки проклинавших благословили. Засухи стали куда как менее опустошающие. Современные жители Лянчина, впрочем, не кидаются благославлять потомков Линору-воевателя. Несмотря на каналы, проложенные мощёные дороги и храмы, по крайней мере, у меня не создалось такого впечатления. Параллельно к каналу идёт одна из дорог Линору, явно стратегического назначения, широкая, мощёная каменными плитками Отлично сохранившиеся по обочинам легкомысленно выросли весёлые жёлтые цветы, очень напоминающие зимние адуванчики. На этой дороге уже далеко за полдень происходит первая встреча кое с кем посерьёзнее, чем перепуганный плепс. Десяток вооружённых до зубов садников на кровных жребцах явные волки. То ли патруль, то ли люди хозяина сдешних земель. Вот они шокированы. Ещё как. Рубака, командующий патрулём угрюмой Бриты Налосы, боец лет 40, лицо в шрамах, кираса надраена до солнечного блеска, на запястьях боевые браслеты с шипами, отвешивает поклон, но не спешит убраться с дороги. Его люди осаживают коней, разглядывают наших девочек и северян, даже не пытаясь скрыть недоброжелательного удивления. Кто такие? спрашивает Анну, выезжая вперёд. Волки, львёнка хатуру от Гариса, говорит бриттый, облизывая губы, поправляет ворот рубахи под кирасой. Кто с тобой, старший брат? Что это? Этот хатуру, львёнок, львёнка? отвечает Анну вопросом на вопрос. Его земли, что ли? Его отец получил их из рук льва-львов, говорит бриттый. Почему львята льва на его земле, говорит оно. Пятый львёнок и маленький львёнок с ними воины прайды и гости прайда. "Девки", говорит Бритт, снижая голос. "Почему твои воины, вооружённые девки? Ты настоящий львёнок, старший брат". "Безбожно", громким шёпотом кивая, говорит парень в чёрной бандане у Бритта за спиной. противо естественно и безбожно вообще смотри, гору, говорит другой боец. Эти беловолосые язычники, позор. Наши девочки превращаются в валькирий прямо на глазах. Их руки тянутся к фессам сами собой. Оет куробо гравеет лицо. "А ну молчать", рявкнул он, перебив Анну, не успевшую что-то сказать. Не сметь рассуждать в присутствии пятого левёнка льва собаки отрябе. Я тут решаю. Лев львов, отец мне. Я решаю. Да это мраньё, говорит пожилой боец из местных и тычет пальцем в Иткуру. Хульван-ко-льва, чтоб в свете были безбожники и девки, а не поддельные шпионы с севера. Ты, брат, «Пока, брат. Слушай», — говорит пожилому Ану, останавливая Эд Кур, схватившегося за меч. «Ты, львенка-льва, оскорбил за такую смерть. Мои люди убили бы тебя, если бы не земли приграничные. Я знаю, вы живете в тревоге, но ты оскорбил. Напрасно. Знаешь, печать Прайда». Печатью Прайда отмечено оружие — Она же вычеканена на упряжке, на рукоятях мечей священные львиные головки, но ни они, ни печать прайда никого не убеждают. Я вижу, что местные ваяки с ходу ввязались бы в стычку, будь нас меньше. Враньё, повторяет пожилой. Что, печать? А львянок виден в палатках. Какой львянок возьмёт в свиту девок? Из безбожных тварей. Это сказано верно, говорит Бритт. Вас всех надо убить, спрашивает Элсу. Вы предаёте Прайд? Если вы в прайде из Прайда, то ты предал Прайд, говорит Бритт. Это твоя рабыня, да? С открытым лицом без знаков Прайда, с оружием. Ты сволочь, в тихой ярости говорит Кару. СолОч, разнеженная без войны. Ок, живущий в господском доме, ты ничего не знаешь. Смерть за оскорбление маленького львёнка лучшего из всех. Заговорившая девочка воспринимается здешними волками как валаамова ослица. С одной разницей, Валам прислушался к ослиценым словам. Собака, скорее удивлённо, чем злобно восклицает, брит и тянет меч из ножен. Паршивая сука! И твой ряженый, да я сам его и коров саживает ему в переносицу метательный нож. Я даже не успел проследить, когда и как она его достала. Ах, измена! кричит пожилой в ярости и ужасе. Его товарищи хватаются за мечи. Всё, драка. Стойте! Голос у Ану такой, что его жеребец прижимает уши. Да, так можно командовать войсками. Ану, стоять, псы! Оружие в ножны! Я тебе сказал, сын свиньи, оружие в ножны! Я всем приказал. Ты, старик, проводишь меня и моих людей к львенку Хатуру. С него отдых людям и корм лошадям. А что делать с тобой, решит твой господин. — Что со мной делать? — бормочет пожилой. — Измена же, девка убила Эн-Ху. — Оруженосец маленького львенка, любимого сына льва Львов, — говорит Анну презрительно. — Повтори. — А не девка. — Поехали. Местные мнутся. Наши блестят глазами и так же не убирают рук с Эфесов. — Оруженосец. Женщина. А Эн-Ху-то? Ты что, забыл, старик, что смерть за оскорбление прайда, за оскорбление львят. Продолжай тону. Что львята решают? Львята из прайда, а не волки. Мне надо было не удерживать людей, да? Чтобы вы передохли тут все. Это мудрое слово. Слышь, Арито. Робка говорит молоденький местный. Они могли всех убить их больше. «Трус? Шоколенок!» — вопит Арито на молодого. Замахивается. Наш лорсу перехватывает его руку. «Не позорься, старик. Сам боишься. Сам называешь младшего трусом». «Не понимаю!» — восклицает парень в бандане. «Не понимаю, как это возможно. Не похоже ни на что. Не видел я такого никогда». «Довольно. Все!» — командует Ану. Старик, ты меня слышал? Местные укладывают труп Бритова на седло, косятся на кору с ненавистью и страхом. Кору профессионально оценивает обстановку, прикрывая Эльсу как телохранитель. Ой, бормочет Ю. Хорошо начали, ану. Хорошо, говорит она спокойно и жёстко. Один труп, могло быть больше. Мой добрый друг жалеет своих братьев, говорит Орнель. Даже если братья морально готовы перерезать ему горло. Это очень и очень добродетельное поведение. Я восхищен тобой. Да, они братья, — говорит Анну. Братьев не выбирают. Этот старик, он виноват, — говорит Эдкуру и морщится. Он провокатор. Их львенок решит, как с ним быть, — режет Анну. Львенок в ответе за своих людей. Местные разворачивают лошадей. Мы отправляемся в президентскую хозяина этих мест. Риё подошёл ко второму господину Улта в конюшне дворца перед самым отъездом. Надо было раньше, но раньше у Риё не хватало смелости. Пришлось здорово собираться с духом, тем более что учитель мог и не взять своего, пожасс, с собой. а тогда и разговаривать с князем не понадобилось бы. Князь перестал бы участвовать во всей этой истории, занятой делами посольства, а Рио уехал бы в Эт-Чир, не остался бы в имении учителя, конечно, и так благодеяний предостаточно, и все бы само собой кончилось. Но вышло иначе. Что теперь раскладывать порванные страницы так и сяк? князь ведь тоже мог и не выслушать полный право имел если уж быть до конца честным перед самим собой риё прекрасно понимал что князь мог терпеть его по близости только из-за учителя потому что уважаемый господин ник святой человек совсем особая статья к его мнению прислушивается и государь А значит, разговор в сущности может кончиться как угодно. И начинать этот разговор при её было неловко до слёз. Но князь посмотрел вопросительно. Заговорить пришлось. Уважаемый господин Ульта, сказал ли её, взглянув к князю в лицо. Я хочу, чтобы вы знали, у меня в мыслях не было оскорбителей подставить вашего брата, тем более я не думал, что что господин Ты может судить о своём официальном партнёре настолько низко, клязь кивнул. Знаешь, Наи, сказал он тоном вовсе не светским, простым, почти дружеским. Ты неплохой человек. Я тебя ни в чём не подозреваю. Мой третий сам виноват. Ему надо было соображать, что он делает. Уж тебе-то в чём себя винить? В просторжении помолвки. Ты сам виноват. Ты, можно сказать, спас своего родственника. О каких оскорблениях речь? Рио вздохнул облегченно. — Я рад, что вы так поняли, уважаемый господин, — сказал он. — Мне бы не хотелось, чтобы вы меня подозревали, особенно теперь, когда господин вассал Ник, и вы вместе покидаете Кшина. Князь махнул рукой и улыбнулся. — Ник видит людей насквозь. А я никогда о тебе плохо и не думал. Ты честный парень, Най, смелый, и ты хороший боец. Просто оказался не на месте и не вовремя. Но да не переживай из-за третьего. Как он себя чувствует? вырвалось у Рио само собой. Хорошо, сказал князь безмятежно, почти уиздорив. Отец отказал родичам Тви от дома из-за его безумной выходки. Сейчас я думаю, что Тви мог бы убить третьего на поединке. Так что всё к лучшему. Да никакой придворной карьеры третий, конечно, не сделает, но ты же знаешь. Он, что да говорить? Ты и сам понимаешь. Не боится он. Да. Да, не боец. Оплащённая изысканность, поэт, художник, но не боец. Самое прекрасное лицо на свете. Ну, после разве что государеня. воплощение книги Ни ночи на земле кисть, а не клинок неужели думала Риё, с сердечной болью, неужели князь не понимает, что любой аристократ, гордящийся собственным родовым мечом, убьёт его чудесного брата на поединке, а не только этот тви, волограждённый подлец. Князь коснулся плеча Риё кончиками пальцев. — У тебя такое лицо, будто ты присутствуешь на похоронах, Най, — сказал он, смеясь. — Не переживай так. Третий не сирота слава небесам. О нем есть кому позаботиться. Мать разговаривала с господином Хеи. Его единственный сын, последняя надежда рода, будет рубиться с третьим, думая о сохранности его тела больше, чем о сохранности собственного, уверяю тебя. Он симпатичный парень этот, ну, Эр из семьи Хеи. Очень спокойный. А третий рождён порадует поединок. Ну ты мне, кажется, догадался. Риё кивнул. Да, так и должно быть. Очень хорошо. Надо порадоваться. Снова кивнул и попытался улыбнуться. Князь сказал с сожалением: "Третьему не следовало писать тебе письм, наи. Прости его. Он вообразил себя романтическим героем и, разумеется, не подумала о твоих чувствах. Я знаю, тебе досталось от аристократов ни за что. Большей частью высокородные просто не берут чувств плебеев в расчёт. Но в данном конкретном случае третий вовсе не такой мерзавец, как может показаться. Дуралей просто. Дуралей с романтической блажью в голове. У неё хватило сил улыбнуться по-настоящему. "Видите ли, уважаемый господин Улта, сказал он, стараясь быть великолепно непринуждённым, как юные придворные каваллеры. Ваш третий брат, конечно, не совершал никаких опрометчивых поступков. Он просто развлекался. Пытаетесь научить меня салонному стихосложению, а потом убедиться, что ремесло даётся мне лучше, чем светский лоск. Вот и всё." — Жаль, что ты не аристократ, Най, — задумчиво сказал князь. — Каким бы был аристократом? Лучше многих здешних фанфаронов, шикарных и пустоголовых. — Можешь рассчитывать на меня, если что. Рио ритуально поклонился, забрал седельные сумки и ушел. Он шёл, держа на лице нейтральную мину, как маску на палочке, и только в покоях учителя разрешил себе бросить сумки на пол, кинуться на постель и кусать пальцы. Мир несправедлив. Жесток и несправедлив. Ицу предал? Да, скажут иначе, но не Риё предал Ицу, а наоборот. Если ты считаешь кого-то другом, наречённым Официальным партнёром? Разве поверишь в злую и грязную ложь о нём? Разве Итсу плохо знал Риё? Как он легко отказался! Стоило его родителям приказать, и он отказался, не сочтя необходимым даже поговорить или ответить на письмо, и бесполезно говорить, что сам Риё никогда не поступил бы так. Будь со своим другом хоть вдвоём против целого мира. Верь любимому. Да какая разница? Уважаемый господин Майи, князь Майи. Хорошо поиграли. Обоим больно. Нет сил в чём-то его обвинять, подозревать, да и злиться, как букашка может принять всерьёз слишком любезные слова звезды. Стихи на вере, пришедшие близко к сердцу, сами новат. К приходу учителя Рио успел взять себя в руки. Когда человек приходит в мир, никто ему справедливости и не обещает. Просто нет судьбы. И глядя, как учитель пишет письмо, Рио думал о нем с нежной признательностью. Двор мог сколько угодно болтать, что учитель — чужак и урод. Никто из придворных болтунов даже изобразить не сможет такого бескорыстного благородства. Те, кто знают учителя близко, государыня, умный и злой насмешник господин Ча, князь Лта, чудесная девочка Ви-Э, никогда не отзывались о нем непочтительно за глаза. Он вовсе не урод, хотя сам, кажется, верит в то, что безобразен, боится связываться с себя любовью, но не урод, просто не молод, не породист, как многие в столице. Зато добрый, умён. Разве это меньше, чем смозливое лицо? У неё ведь тоже нет судьбы, как и у Риё. И он ни разу не высказывал сожалений вслух. Как же можно распускать при нём сопли? Риё решил делать то, что надлежит, и будь что будет. От прежней жизни всё равно остались только осколки, осколки иллюзий, осколки цветного стекла в пятнах крови. В этом походе говорили по-лянчински. Рио, двеланный подряд, так часто слышал эту речь, что понимал с пятого на десятое без оттенков и тонкостей, но смысл схватывал. Говорить мучительно стеснялся. Слыша, как лянчинцы коверкают его язык, Рио легко представлял себе, как будет выглядеть его собственная попытка заговорить с ними на языке юга. Смешно и глупо, как минимум. Рио не хотел быть смешным и глупым в глазах Южан, в особенности жестоких и заносчивых Лянчинских аристократов. Поэтому разговаривал он лишь с учителем и господином Ча и Лта, или молчал, но только слушал. До тех пор, пока в приграничной деревушке на постоялом дворе не объявились господин Дина Ли и освобождённые военнопленные с Юга. изнанка войны вот как Риё это увидел изнанка северных побед так даже вернее север возвращал югу рабынь вернее государь возвращал солдат принцу Эткуру у которого хватило храбрости дерзости и наглости заключить к шина мирный договор от собственного имени против воли льва государя Ленчина так говорили при дворе в Тайе Рею надо было ослепнуть и оглохнуть, чтобы не слышать. О принце Эткуру говорили, что он предал интересы собственной страны ради северной женщины, что он восхищён Кшина, что он ненавидит собственного отца и метит на трон в обход законных наследников, что он безумен, что он слишком умён для южного варвара, что он считает государя Кшина своим личным другом. что ему было приказано убить собственного брата, и всё это было обычной смесью искажённых слухов, лжи и сплетений. Риё никогда прежде не пытался разобраться в политике, но всегда разбирался в людях. Принц Ткуру казался ему усталым, нервным и не слишком-то сильным духом. Большого ума в нём не замечалось, но и безумным принц явно не был. Ещё Эдкуру не шел против ветра, просто его ветер переменился. Ви Э выглядела сильной и разумной не по годам, но Ри Йо не мог представить себе отчаянную актриску в роли провокатора международного масштаба. Мир или война между Лянчином и Кшена, предательство и перевороты, какая-то глубокая трещина в нынешнем положении и времени. Все это было делом господина Ану, а не принца Эдкуру. В сердце господина Ану тоже горел образ некой особы, ради которой он мог многим поступиться. Но уж не любовь к великому господину Чайе и даже не жажда власти, а мотивы куда более глубокие и сложные заставили мрачного Лянчинца совершать безумные и отчаянные поступки. И он не предавал своей страны, как бы это ни выглядело. Хотя бы потому, что принял бывших пленных даже некудышников Человек, который думает о пленных, о детях своего народа, оказавшихся среди враждебных чужаков, не может быть предателем всей страны в целом. Предатель не думает о падших и попавших в беду, он думает о себе. А они оба болели судьбами пленных, и господин Ану, и принц Алсу. И потому как господин Ану принимал командование отрядом женщин и никудышников, Рио понял, возможно, именно в пленных, в их судьбах, все и дело. в том, что младший принц, которого всё ещё звали маленьким лебёнком, ленчинский аристократ, которого Ри её считал лучшим из всех, сам хлебнул привратности и войны и не взгод плена. Юная женщина, смоглая египкая ленчинка, со всегда настороженным, хмурым лицом, освещавшимся лишь когда к ней обращался её возлюбленный, бывший в своё время телохранителем принца Эльсу, как говорили, следовала за ним как тень. Её любовь, самоотверженная до самопожертвования, казалась реё идеальной, то как младший принц, не взирая ни на какие сословные правила, до готовности поступиться решительно всем, отвечает на эту любовь, вызывала у реё восторг, смешанный с душевной болью. Южане думал он, могут принести дружба, любовь и верность через войну, плен, пытки, унижение и ужас. Их принц Принял девочку из солдат, совсем не ровню, почти плебейку. Только нашим хватает простого навета или сплетни, чтобы расторгнуть все данные обеты. А сословная разница разделяет людей, как стена бушующего огня, или ее восхищенно наблюдал за южными бойцами. Но они словно специально решили вести себя так, чтобы опровергнуть его очередную иллюзию. Странно было видеть, как смущались телохранители послов. Бывшие пленные, прошедшие все ступени унижения, боли и бесчестья, выглядели более уверенно, смело и весело, чем привилегированные воины из свиты принцев. Рион никак не мог понять, чем это вызвано. то ли нестерпимым чувством вины у тех, кто прожил более благополучно, то ли той странной смесью страха, похоти и злости, с которой многие из ленчинцев смотрят на любых чужих женщин вообще, только присутствие господина Ану в корне пресекало любые конфликты. Свита послов угрюмо молчала и следила за любыми действиями женщин с болезненным любопытством. Бывшие пьяные болтали и смеялись, Может быть, через чур весело, а оттого нервно. У каждого и каждый была своя драматическая история. Рио, одолеваемый любопытством, не посмел заговорить с незнакомой женщиной, но набрался храбрости и обратился к северянину, высокому, бледному, темно-волосому парню по имени Икен. Икен, конечно, не бывал в плену, он состоял в отряде вместе со своей подругой, милейшей Лурху. у которой вороные локоны велись колечками, а от улыбки появлялись ямочки на смоглох щеках. Северянин с точки зрения Риё оказался не на месте. Северян среди освобождённых было человек 10, и да, Риё понимал, что они пришли вместе со своими подругами, но всё равно они все оказались не на месте. Что делать гражданам Кшина в междуусобных варварских грязях? Это настолько хотелось выяснить, что Риё преодолел природную застенчивость. "Уважаемый господин Икен", спросил он, улучив момент, когда Лурху ушла к лошадям. "Ой, солдат. Я хочу сказать, раньше были солдатом, государя?" Икен усмехнулся. "Почему был? Я и ныне солдат, государя. Но на юге "И вы ведь слуга государя на юге, верно?" Рио чуть замялся. "А я чего-то не понимаю. Вы чего-то не понимаете?" кивнул Икен. "Важных вещей. К примеру, а впрочем, это, наверное, вам и не нужно. А она отличный трофей," сказал Икен странным, но давно знакомым Рио тоном. Слова солдата о наложнице взятой в бою, о женщине, которая одновременно «Больше и меньше, чем настоящая жена». Рио подумал, что, вероятно, любой солдат в любой армии мира будет говорить о таких вещах, как о моментах откровения. «Если в войне есть что-то хорошее, то только это». «Надо было оставить ее в гарнизоне, но...» «Она говорила господину Ану, что ее приняли ваши родственники», — сказал Рио. «Это правда?» Её жалеет моя мать. Она страшно одинока и беззащитна. Трио улыбнулся невольно. Ланчинки не кажутся мне беззащитными. Я видел, как Лурху работает палкой. Думаю, с мечом она не хуже. И Кен покачал головой. Мечом не парируешь сплетню. С душой Лурху содрали кожу. Ей больно от любого неловкого слова. Да так, что боль скручивает её в узел. В это трудно поверить, но она это очень личное, впрочем. Достаточно того, что Лурху только с помощью моей матушки кое-как разобралась в том, что делать с собой. Клинчнки не умеют быть женщинами. Их не учат быть женщинами. Лурху была отличным солдатом и думала, что я сделаю её рабыней, забитым животным. — За то, что я не стал над ней измываться, она любит меня больше, чем я заслуживаю. — Их, правда, проклинают родители? — спросил Рио смущенно. — Если они попадают в плен. И Кен кивнул. — Она хочет просить прощения у отца? — Нет, у матери. — Но ведь, — начал Рио, но... — ну, Тут подошла Лурху. Она принесла миску с вафлями и чашку жасминового настоя. Протянула и Кену и взглянула на Риюё вопросительно. "Ну, расскажи, юноша, как тебе хочется увидеть мать?" предложил Икен, принимая чашку. "Юноша очень хочет понять Ленчинок". Лурху как-то смешалась, опустила глаза, поставила миску на широкий подоконник. открытого окна низкого, как во всех деревенских постройках, скользнуло взглядом по земле в следах лошадиных копыт, по белёной стене трактира, сказала в сторону. В глянчинках нет ничего непонятного. Мне просто я только я не знаю. И наконец, заставив себя взглянуть ей в лицо, сказала с заметным трудом, облизывая губы. России брат, Я не просто ленчинкой, я волк, в общем, волчица. И мне низко любить мать, а я хочу. И я виноватый я перед ней. Вот и всё. Риё чуть не провалился сквозь землю от неловкости. Он не ожидал и такой нервной искренности и таких слов на грани откровения. Все же северяне сдержаннее и холоднее. Ленчинец может неожиданно выдать незнакомцу что-то с самого жаркого дна души, к этому трудно привыкнуть. А Лурху не уходила, будто хотела говорить дальше. Вы мало видели женщин, госпожа Лурху, спросил ре её, преодолевая смущение. Дома? спросила Ленчинка спокойнее. Да много, но мелком, работающих рабынь. дорогынь, старшие братья, в трофее, знаешь, вы шенасцы не понимаете, насколько у нас женщина ниже. Наверное, насколько скот ниже человека. По крайней мере, многие и многие ты живёшь так и думаешь так, думаешь, как все, пока с тобой не случается метаморфоза, а когда меняешься, начинаешь понимать, что это несправедливо, спросила её что в плен не всегда попадают трусы, что человек от метаморфозы не глупеет и не делается дрянью, и что можно по-другому, хочется по-другому. И душе становится больно. Вспоминаешь, ну, всякое. «Я хотел бы вставить слово, юноша», — сказал Икен. «Они, конечно, говорили, что хотят видеть отцов, но я подозреваю, что они хотят видеть матерей». И еще они ведь не могут забрать всех женщин-лянчина туда, где на эти вещи существует совсем другой взгляд, поэтому они готовы пытаться изменить свой мир или умереть. Они идут на смерть? Ради тех, кто рожал их, совесть мучает. И они, как люди, наделенные совестью, наши братья и сестры по оружию, совесть — это братские узы между разделенными границами веры и обычаями, верно? Лурху взяла руку и Кена и прижала её к своей груди. Взглянула на Рио без смущения, открытым взглядом. Это правда, брат. Вам было бы лучше в Кшина, сказал Рио тихо. Не только вам, пожал Лурху. Всем этим женщинам, да? Лурху пожала плечами. Не знаю обо всех. но говорят быть в Кшена девкой почетнее, чем в Лянчине матерью. Ну что, мы останемся, а другие? Это как слепота. Слепого хочется взять за руку и дать ему ощупать то, что правильно». Закончить разговор Рио не удалось. Его позвал учитель. Но Лурху успела объяснить в десятеро больше, чем сказала словами. Это будет не дворцовый переворот и не бунт. Это они собираются умереть за признание людьми их матерей. Это свято. И вот от чего с ними северяне, учитель, аристократы такrio почувствовал огненное дыхание грядущей войны раньше, чем произошла первая стычка.